Глава 1408. Подавление. Обратные техники вселения Ван Буэлэ научила повелительница радости. До начала операции он тщательно изучил её вплоть до мельчайших подробностей. Всё-таки его нельзя назвать обычным практиком. Истинная сущность могла похвастаться силой пятого шага. Клон не мог тягаться с чем-то подобным. Но в плане знания и страты интеллекта они ничем друг от друга не отличались поэтому он обладал нужной квалификацией для анализа техники такого высокого уровня, он немного доработал её, убрав лишние элементы и оставив только самую смертоносную часть. Теперь техника представляла собой дьявольский инструмент. По изначальной задумке она немного напоминала поглощающая семечка Ван Буэлэ, вот только вместо превращения объекта в чёрную дыру, она, словно паразит, обращала силу жертвы против неё самой. Другими словами... Ван Буэлла заберёт всё, когда Дао воплощения попытается обосноваться в новом теле. Но это не очень ему понравилось. После тщательной переработки техника стала более прямолинейной. Теперь она пожирала. Объединение с магическим законом обжорства изменило технику. Пожирающая сила появилась внезапно. Причём притяжение было настолько сильным, что Дао Воплощение Владычицы потащила назад, хоть оно и отчаянно упиралось. «Ты смеешь? Разум Ван Буэлэ больно резанул разгневанный голос, с ним говорила Дао воплощение владычицы жажда слушать. Вместе с первыми звуками голоса в теле Ван Буэлэ стала пульсировать отторгающая сила. Она исходила из находящегося внутри Дао семечка, оно одновременно являлось ключом и подтверждением квалификации. Ключ отпирал врата его тела для клона владычицы жажды слушать, поскольку они происходили из одного истока. И сейчас этот троянский конь по приказу Дао воплощения Владычицы стал сопротивляться. Отторгающая сила полностью накрыла волю Ван Буэлла. Дао воплощение дало серьёзный отпор. Под натиском воля Ван Буэлла дрогнула. Тем временем отторгающая сила Дао воплощения нацелилась на его ноту. Она хотела подавить её, но тут сама сильно задрожала. До этого цельная нота внезапно лишилась крохотного участка, по краям которого виднели следы зубов. Дау семечка задрожала, в следующий миг послушался треск, а потом оно разбилось. Находящийся внутри магический закон слуха растворился в плоти и крови Ван Була. Сознание дау воплощения владычицы жажды слушать, как будто накрыли могучие волны. «Это...» «Я же сказал...» «Теперь ты принадлежишь мне!» Божественной волей ответил Ван Була. Он разгонялся, набранный импульс уже напоминал невообразимо гигантский вал... Готовый похоронить под весом морской воды волю до воплощения владычицы. Готовый пожрать её. Голопец! Воплощение холодно фыркнуло. В следующую секунду бесконечный поток магического закона слуха дал начелами рядом звуком природы. Шквал всевозможных звуков склестнулся с техникой Ван Булы. Из тела Ван Булы послушался рокот. Две противоборствующие воли склестнулись внутри него, словно солдаты на поле боя. Клоун Владычицы Жажды Слушать обладал третью силой истока магического закона слуха. Он бился как лев, поэтому Ван Буэлэ не мог легко поглотить его. Не имеет значения. После этих слов воплощение Владычицы Жажды Слушать захлестнули сильнейшие манадцы. Магические законы Повелителей Гнева, Ненависти и Скорби расцвели в теле Ван Буэлэ, словно три прекрасных и в то же время ужасающих цветка. Магические законы Четырёх Чувств, подобно острым клинкам, Вонзились в сознание до воплощения владычицы жажда слушать. Пока они вспарывали его, воплощение истошно завопило. «Это ты!» Катастрофа вот-вот должна была разразиться. Чувство это... Да, у воплощения владычицы жажда слушать попыталась использовать магический законы в качестве блока, чтобы попытаться улизнуть из его тела. Если удастся выбраться, то всё можно будет исправить. Но тут Ван Боулэ Помимо уже задействованных законов слуха, радости, гнева, скорби и ненависти, пустил в ход ещё один магический закон обжорства. С добавлением нового закона пожирающая сила стала свирепей, сознание воплощения владычицы не могло вырваться. Раз она не сумела выбраться, его совсем скоро сожрут. Слияние миров! Сознание воплощения владычицы жажды слушать растворилось в мире звука даже сильнее, чем это недавно сделал Инси. Это был её козырь. Ещё это означало, что она пытается повернуть ситуацию в свою пользу. Если ей удастся слиться с миром звука, никто не сможет ей навредить. Всё-таки кроме неё туда не могла попасть ни одна живая душа. Да, у воплощения владычицы растворило своё сознание с миром звуков, но тут Ван Буоле дала волю наложенным друг на друга нотам, а сам при этом тоже ступил в мир звука, где те с грохотом прогремели. «Невозможно!» Сознание до да, воплощение владычицы жажды слушать сдрожало, в происходящее было трудно поверить. Ранее она наблюдала за Ван Буоле, поэтому знала об особой ноте. Но это было не совсем то же самое, что умение входить в мир звука. Насколько она могла судить, Ван Буоле, подобно ИНСи, довёл способность пока до базового уровня. Тут она крупно просчиталась. «Кто-то помог скрыть это от меня! Нет, это не кто-то со стороны, а твоя истинная сущность!» «Ты! Тебе хватило наглости явиться в мой город!» Да, воплощение, несмотря на шок, сразу раскусило истинную личину Ван Буула. В следующий миг сидящие в позах лотоса фигуры в недрах сект трагичная цитра и гармонирующий полумесяц открыли глаза. Обе, в отличие от попавшего в переплёт клона, находились в отличном состоянии. Их аура поражала, они сломали панифритовые таблички, чтобы известить обо всём духов Императора. На втором плане далеко за пределами города стоял ещё один огромный город. Звался он Городом Любования. Глубоко под центром города располагался подземный дворец. Там, в пруду, наполненном кровью, в позе лотоса медитировал человек с длинными волосами. Вместо привычного халата он носил доспехи, его лицо скрывал полумрак. Массивная фигура внезапно подняла руку в направлении неба и резко жала пальцы. Это произошло в тот самый момент, как два клона раздавили нефритовые таблички. Практик в доспехе схватил пальцами не в воздух, он раздавил посланные в первый план послания. После этого он открыл глаза. Помимо необычного красного цвета в них угадывался алочный блеск. Посмотрев в сторону города, жуждущих слушать, он пробормотал. «Повелительница радости, я выполнил свою часть уговора. Теперь дело за тобой. Жду не дождусь».